Во всех этих рассуждениях много, конечно, пустой и ненужной болтовни. Так, по крайней мере, кажется мне. Сами же юные заклинатели духов всемирной истории просто комичны. Это не мешает мне, однако, отдавать справедливость некоторым великим философским творениям нашего времени. Как уже сказано ранее, философия рассматривает историю с точки зрения необходимости, а не свободы. Поэтому, если и принято называть, общеисторический процесс свободным, то лишь в том же смысле, как и органические процессы природы. Для исторического процесса действительно не существует вопроса о каком-либо или-или. И тем не менее, никому из философов не придет, я думаю, в голову отрицать, что вопрос этот всегда существовал и существует как личный вопрос для каждого отдельного индивидуума. Беспечное же и миролюбивое отношение философии к истории и ее героям тем и объясняется, что философы рассматривают жизнь и деяния последних именно с точки зрения необходимости. Тем же объясняется и неспособность философии пробудить жизненные силы человека, заставить его действовать, и склонность ее замедлять, тормозить ход жизни отвлеченными рассуждениями. Одним словом, философия требует в сущности, чтобы мы действовали только в силу необходимости, что само по себе уже есть противоречие. Итак, жизнь каждого даже самого ничтожного индивидуума как бы раздваивается, делится на внутреннюю душевную и внешнюю, и общая история его жизни, которую опять-таки имеет каждый индивидуум, является результатом не одних только свободных его деяний. Внутренняя, душевная жизнь индивидуума принадлежит ему одному, И никакая история, в частности, никакая всемирная история, вообще не должна касаться этой области, составляющей на радость или на горе его вечную и неотъемлемую собственность. В этой-то именно области и царствует абсолютное «или-или». Но ею-то как раз философия и не занимается. Если человек на склоне лет начинает размышлять о своей полной внешних бурь и треволнении прошлой жизни, он может мысленно примирить все ее противоречия. История его собственной внешней жизни находилась в связи с общей историей его времени. Что же касается до его внутренней жизни, то все ее противоположности и противоречия остаются по-прежнему разделенными или-или, как и в тот момент, когда ему действительно предстоял выбор. Если здесь таким образом и может быть речь о каком-либо примирении, то лишь об известном примирении совести с совершенными деяниями под условием раскаяния. Но раскаяние не есть примирение, разумеемое философией. Оно же желает мирного согласования рассматриваемых противоположностей и противоречий, но, напротив, жаждет коренного уничтожения каких-либо из них. Иными словами, раскаяние – прямая противоположность примирению. «Из того, что я стою за реальность раскаяния, и видно, что я не допускаю существования абсолютного зла». Ты, пожалуй, согласишься со всем ранее сказанным, хотя во многих отношениях исходишься с философами, исключая, конечно, те случаи, когда позволяешь себе насмехаться над ними. И тем не менее подумаешь, может быть, что лишь я, как женатый человек, могу удовлетвориться вышесказанным для своего домашнего обихода. Откровенно говоря, я и удовлетворяюсь этим. Желал бы я, однако, знать, чья жизнь выше – философа или свободного человека. Если философ только философ, всецело погружен в свою философию, связан ею по рукам и ногам и совершенно не знает блаженства душевной свободы, то он лишен самого высшего в жизни. Он, может быть, обретет весь мир, но потеряет самого себя, повредит душе своей, чего никогда не случится с человеком, живущим во имя свободы, сколько бы этот последний ни терял в других отношениях. Борясь за свободу. Отчасти в этом письме, главным же образом, внутренне, в душе своей, я борюсь за будущее, за выбор или-или. Вот сокровище, которое я намерен оставить в наследство дорогим мне существам на свете. Да, если бы мой маленький сын был теперь в таком возрасте, что мог бы понимать меня, а я был бы при смерти, я сказал бы ему, я не завещаю тебе ни денег, ни титула, ни высокого положения в свете. Но я укажу тебе, где зарыт клад, который может сделать тебя первейшим богачом в мире. Сокровище это принадлежит тебе самому, так что тебе не придется быть за него обязанным другому человеку и этим повредить душе своей. Это сокровище скрыто в тебе самом. Это свобода воли, выбор или-или. Обладание им может возвеличить человека превыше ангелов. Здесь я прерву свое рассуждение. По всей вероятности, оно не удовлетворяет тебя. Твой жадный взор только пожирает его, но не насыщается. Впрочем, глаза ведь редко бывают сыты, в особенности, если человек, подобно тебе, страдает не от действительного голода, а от суетного и ненасытного желания. Итак, мое или-или увлекает человека в область «этики». Здесь, тем не менее, еще нет речи о самом выборе или о действительности выбранного, но лишь о действительности акта выбора. В этом-то последнем, однако, и вся суть. На это-то именно я и хочу обратить твое внимание. Это пункт, с которого должна начаться самостоятельная работа человека. Здесь кончается роль помощника-проводника. В предыдущем письме было замечено, что любовь придает существу человека известную гармонию, которая уже никогда не покидает его всецело. В этом письме я прибавляю, что выбор высоко поднимает душу человека, сообщает ей тихое внутреннее довольство, сознание собственного достоинства, которые также никогда не покинут ее всецело. Есть люди, считающие для себя величайшим счастьем встречу лицом к лицу с какой-нибудь исторической личностью и навсегда сохраняющей впечатление этой встречи. Историческая личность остается жить в их душе как высокий, идеальный, облагораживающий душу образ. Как, однако, незамечательна минута подобной встречи, она ничто в сравнении с минутой истинного выбора. В эту минуту кругом воцаряется тишина, подобная величавому безмолвию звездной ночи. Душа остается наедине с собой уединяется от всего мира и созерцает в отверстых небесах невеликий человеческий образ, но нечто высшее, недоступное обыкновенному взору смертного, созерцаемое самое вечную силу, животворящую все и вся. Личность же в эту минуту выбирает, или, вернее, определяет себя. Эту минуту можно сравнить с торжественной минутой посвящения оруженосца в рыцаре. Душа человека как бы получает удар свыше, облагораживается и делается достойной вечности. И удар этот не изменяет человека, не превращает его в другое существо, но лишь пробуждает и конденсирует его сознание, и этим заставляет человека стать самим собой. Как наследник хотя бы всех сокровищ мира не может вступить во владение и своего совершеннолетия, так она не выберет, то есть определиться самое себя. С другой стороны, даже самая ничтожная, по-видимому, личность – все, если она сделала этот выбор. Суть не в том, чтобы обладать тем или иным значением в свете, но в том, чтобы быть самим собою. Последнее же в воле каждого человека. Итак ты должен теперь ясно видеть что суть дела не в том чтобы выбрать что-либо одним из двух предметов выбора является эстетический взгляд на жизнь то есть индиферентизм но в самом акте выбора и притом выбора абсолютного так как лишь таковым обуславливается выбор человеком этического направления в жизни отсюда впрочем не следует что из жизни человека исключается все эстетическое Если благодаря выбору этического направления личность и сосредотачивается в самой себе и тем самым как бы отвергает эстетическое начало, то лишь в смысле абсолютного содержания жизни. Относительное же значение эстетическое начало должно и будет иметь всегда. Яснее, решаясь на абсолютный выбор, личность выбирает этическое направление, И этим исключает из своей жизни эстетическое начало как абсолютное ее содержание. Но так как, выбирая, личность не превращается в другое существо, а лишь определяется мое себя, то ничто и не мешает эстетическому началу сохранить свое относительное значение в жизни. Мое или-или может следовательно назваться понятием абсолютным лишь в известном смысле, поскольку оно решает вопрос выбирать или не выбирать если же выбор является выбором абсолютным то есть выбором между добром и злом то и или или является абсолютным в истинном смысле обуславливаемым самым актом выбора этого последнего выбора между добром и злом я здесь касаться не буду а постараюсь только во первых довести до тебя воли или неволей до решения при том в утвердительном смысле вопроса выбирать или не выбирать то есть до сознания необходимости выбора. Во-вторых же, рассмотреть жизнь с этической точки зрения. Я не принадлежу к числу этиков регористов требующих формальной абстрактной свободы. Раз выбор сделан, относительное значение эстетического начала восстанавливается само собой. Так что решись только на выбор, и ты сам увидишь, что это единственное средство сделать жизнь действительно прекрасной. Единственное средство – спасти себя и свою душу, обрести весь мир и пользоваться его благами без злоупотребления. Что же, однако, значит жить эстетической жизнью и жить этической жизнью? Что может назваться в человеке эстетическим и что этическим началом? Отвечу. Эстетическим началом может назваться то, благодаря чему человек является непосредственно тем, что он есть. Этическим же — то, благодаря чему он становится тем, чем становится. Человек, живущий исключительно тем, благодаря тому и ради того, что является в нем эстетическим началом, живет эстетической жизнью. В мои намерения вовсе не входит подробное разбирательство многосложной и многосторонней жизни эстетика. Ты сам такой виртуоз-эстетик, что это совершенно лишнее. Я постараюсь только отметить некоторые наиболее выдающиеся категории эстетиков, чтобы таким образом добраться до основной точки, на которой вертится все твое мировоззрение, и помешать тебе ускользнуть от меня раньше времени неожиданным прыжком в сторону. до да чего ты такой охотник? Я, впрочем, не сомневаюсь, что в состоянии дать тебе немало ценных указаний относительно того, что значит жить эстетической жизнью. Мало того, считая тебя опытнейшим руководителем, способным посвятить новичка во все тонкости искусства жить эстетической жизнью, я не посоветовал бы никому обратиться к тебе за истолкованием самой сущности эстетической жизни. Ты слишком втянулся в эту жизнь. Истолковать же ее сущность может лишь тот, кто сам стоит на высшей ступени, то есть живет этической жизнью». У тебя может явиться искушение поймать меня на слове, заявив, что я в таком случае не могу дать удовлетворительного разъяснения сущности этической жизни. Это даст мне, однако, лишь повод к следующим разъяснениям. Причина, по которой эстетик не в состоянии дать надлежащего разъяснения эстетической жизни, та, что он живет минутой, а потому и компетентность его ограничена узкими пределами одной минуты. При всем этом я вовсе не отрицаю, что эстетик, стоящий на высшей ступени эстетического развития, может обладать богатыми и многосторонними душевными способностями. Напротив, эти способности должны даже отличаться у него особенной интенсивностью. Тем не менее, им недостает надлежащей самостоятельности и ясности. Здесь, кстати, будет упомянуть о некоторых животных, чувства которых развиты гораздо выше, чем у человека но зато связаны животным инстинктом. Возьмем в пример тебя самого. Я никогда не отказывал тебе в выдающихся душевных и умственных дарованиях. Это видно, например, из моих постоянных упреков тебе за злоупотреблениями. Ты богато одарен природой. Ты остроумен, тонкий ироник и диалектик. Ты совершенно изучил искусство наслаждения жизнью. Умеешь пользоваться минутой. Ты чувствителен, бессердечен, все смотря по обстоятельствам. Но при всем этом ты живешь минутой. Твоей жизни не недостает основной связи, и ты не в состоянии дать относительно ее надлежащего разъяснения. Итак, всякий, желающий постигнуть искусство наслаждения, немало не ошибется, обратившись к тебе, тогда как желающий уяснить себе смысл и значение эстетической жизни, напротив, Обратившись ко мне, такой человек будет, пожалуй, скорее удовлетворен, несмотря на то, что я далеко не так даровит, как ты. Дело в том, что ты связан с самой жизнью своей по рукам и ногам. Я же свободен как в определении эстетической, так и этической жизни. Живя этической жизнью, я стою выше минуты. Даже самому малоспособному и незначительному человеку на свете присуще естественное стремление составить собственный взгляд на жизнь уяснить себе ее смысл и цель. Эстетик в этом случае не исключение. Взгляд же его на жизнь лучше всего резюмируется общим девизом эстетиков всех времен и родов. Нужно наслаждаться жизнью. У каждого, разумеется, могут быть различные понятия и представления о наслаждении. С основным же положением и необходимостью наслаждения в жизни согласны все. Условия для такого наслаждения, однако, находятся обыкновенно не в самом желающем насладиться жизнью, а вне его. Или если и находятся в нем, то все-таки не зависят от него самого. Прошу тебя особенно заметить последнюю фразу. Я недаром обдумал и взвесил в ней каждое слово. Займемся же теперь, как сказано, кратким обозрением различных категорий эстетиков. Ты, впрочем, вероятно, недоволен тем общим определением эстетической жизни, которое я только что дал. Отрицать его справедливость ты, тем не менее, конечно, не вздумаешь. Вполне понятно, что ты негодуешь на такое приобщение тебя к презираемым тобою профанам. Я сам слышал не раз твои извитные насмешки над людьми, не умеющими наслаждаться жизнью. Самого себя ты, напротив, всегда причислял к первейшим мастерам этого искусства и в качестве такового рассчитывал, пожалуй, на особенную любезность с моей стороны. Возможно, конечно, что ты прав, и те профаны, с которыми ты не желаешь иметь ничего общего, действительно не умеют наслаждаться жизнью. Тем не менее, я принужден причислить тебя с ними к одной категории. У вас есть нечто общее, взгляд на жизнь, и это нечто настолько существенно, что небольшое различие в остальном не может иметь почти никакого значения. Право, нельзя не рассмеяться над твоим положением, мой юный друг. Тебя преследует какое-то проклятие. На каждом шагу ты встречаешь таких сотоварищей по искусству, с которыми не желал бы и знаться. Ты, такой аристократ в искусстве наслаждения, поминутно попадаешь в такую дурную компанию. Да, в высшей степени неприятно, если жизненные воззрения человека ставят его на одну доску с первым встречным кутилой или спортсменом. Если и не приходится сказать того же о тебе, то потому лишь, что ты в известном смысле стоишь на высшей ступени эстетического развития. Что это так, докажу позже. Как неразнообразны различные категории эстетиков, все они имеют между собой то существенное сходство, что непременным условием принадлежности каждой из них является несознательное умственное или душевное развитие человеческой личности, а непосредственность. Разница в умственном отношении между эстетиками различных категорий может таким образом быть очень велика. Среди них могут встретиться и образцы полнейшего скудоумия и гениальнейшие умы. Но даже и в этих последних случаях ум имеет значение не сам по себе, а как непосредственный дар. Как уже сказано, я ограничусь лишь кратким обозрением всех упомянутых категорий и займусь подробнее, тем, что так или иначе можно применить к тебе, или что я желал бы заставить тебя применить к себе. Непосредственность человеческой личности лежит не в ее духовной природе, но в физической. Отсюда взгляд на здоровье как на величайшее благо в жизни. Более поэтический, но однородный с первым взгляд. Выше всего на свете красота. Красота, однако, вещь очень непрочная, и потому этот взгляд не так популярен. Тем не менее, довольно часто можно встретить молодую девушку или юношу, ставящих выше всего на свете свою красоту. Жаль только, что она скоро изменяет им. Я, впрочем, могу отыскать в своей памяти живой пример необыкновенно удачного применения этого взгляда к жизни. Студентам мне приходилось проводить каникулы в имении в семействе одного графа. Граф, бывший дипломат, был уже не молод и жил в имении на покое. Графиня отличалась в молодости замечательной красотой, да и в то время, когда я знал ее, была еще очень хороша собой. Граф в свои молодые годы также имел огромный успех у женщин благодаря своей мужественной красоте. При дворе надолго сохранилась память о блестящем камер-юнкере, каким он был в те времена. Прожитые годы не сгорбили стройного стана, и благородная величественная осанка еще более усиливала его красоту. Знавшие их обоих в молодые годы, уверяли, что они были красивейшей парочкой в мире. И я, узнавший их уже в довольно почтенном возрасте, находил это вполне естественным. Они и до сих пор представляли красивейшую читу, какую я только когда-либо видел. И граф и графиня были очень образованы, и тем не менее основой жизненного воззрения графини было убеждение, что они с мужем красивейшие чита во всей стране. Я живо помню случай, когда она высказала это убеждение мне лично. В одно воскресное утро в деревенской церкви происходило какое-то торжество. Графиня чувствовала себя не совсем хорошо и осталась дома, а граф в своем камергерском мундире, увешанном орденами, отправился на празднество. Окна большой залы как раз выходили в аллею, ведущую к церкви, и графиня, одетая в изящное утреннее платье, остановилась у одного из них. Я осведомился о ее здоровье, а затем мы разговорились о предстоящем на другой день катании на лодке. Вдруг в конце аллеи показался граф. Графиня умолкла, и лицо ее все преобразилось. Никогда еще не казалась она мне такой красавицей, как в эту минуту. Когда граф приблизился, она грациозно послала ему из окна воздушный поцелуй, затем повернулась ко мне и сказала, «Не правда ли мой Дитлов, все еще первый красавец в королевстве. я отвижу, что у него одно плечо немного ниже другого, но это совсем незаметно, когда я иду с ним под руку, и мы с ним все-таки самая красивая парочка в стране». Шестнадцатилетняя невеста не могла гордиться и любоваться своим юным возлюбленным более, чем ее сиятельство своим пожилым камергером. Представители обоих упомянутых взглядов Люди, признающие высшим благом здоровья и придающие тоже значение красоте, сходятся в том, что жизнью нужно наслаждаться. Условия же, благодаря которым они могут наслаждаться жизнью, хотя и находятся в их физической природе, но не зависят от них самих. Далее. Встречаются люди, желающие наслаждаться жизнью, но могущие достигнуть желаемого лишь благодаря таким условиям, которые находятся совершенно в их самих. Таковы, например, люди, смысл и цель в жизни которых в богатстве, власти, почестях. К этой же категории можно отнести в известном смысле и влюбленных. Представим себе молодую девушку, влюбленную до безумия. Ее взор ищет только милого сердцу. Ее мысль занята им одним. Ее сердце бьется лишь для него. Она не знает другого желания, как только принадлежать ему. Ничто, кроме него, ни земное, ни небесное — не имеет для нее значения. Она также стремится к наслаждению, но условия для этого не в ней самой. Ты без сомнения находишь такую любовь глупую и думаешь, что она встречается лишь в романах. Возможно, однако, что в глазах других людей такая любовь – нечто удивительно прекрасное. Позже я объясню тебе, почему я не могу одобрить такой любви. Далее. Есть люди, наслаждающиеся жизнью благодаря условиям, находящимся в их духовной природе, но по существу своему, не зависящим от них самих. Смысл и цель жизни для таких личностей – в их таланте. Один обладает талантом математическим, другой – коммерческим, третий – поэтическим, четвертый – художественным, пятый – философским и так далее. Некоторые при этом удовлетворяются тем непосредственным талантом, который вложен в них самой природой, Другие стараются развить, усовершенствовать его. Наслаждение жизнью, однако, для тех и для других обуславливается тем, что по самому существу своему не зависит от них, природным талантом. Люди этой категории часто служат мишенью для твоих насмешек за свою лихорадочную деятельность. Ты не признаешь в них собратьев-эстетиков. Не подлежит никакому сомнению, что у тебя совершенно иной взгляд на наслаждение жизнью. Но суть дела не в этом, а в том, что и ты, и они требуете от жизни наслаждения. Твоя жизнь как будто гораздо выше, ближе к идеалу эстетической жизни, чем их, но их жизнь зато гораздо невиннее твоей. Все перечисленные категории сходны между собой тем, что жизнь всех людей, принадлежащих к той или иной из них, имеет известную основную объединяющую идею, которая и мешает этим людям, Разбрасываться. Последним же как раз страдает жизнь эстетиков-аристократов, гордящихся богатством и разносторонностью своей натуры. Этой-то именно категории эстетиков я и займусь теперь подробнее. Эстетики последней категории понимают под наслаждением жизнью удовлетворение всех своих желаний. Желаний, однако, у них так много и притом самых различных, что благодаря этому... Жизнь их просто поражает своей безграничной разбросанностью. Встречаются, впрочем, и между ними люди, в жизни которых с детства преобладает одно определенное желание, обратившееся, так сказать, в страсть. Например, в страсть к учению, к охоте, к спорту и тому подобное. Но речь теперь не о них, а о первых. Так как воззрение на жизнь этих людей лишено необходимой цельности и определенности, и потому не может быть названо сознательным воззрением личности, то его и приходится назвать воззрением рефлективным. Что же касается содержания или значения самой личности этих людей, то оно заключается опять-таки в их непосредственности. Такие люди всегда непосредственны во всех своих желаниях, как бы утонченные и прихотливы эти последние ни были. Живя лишь данной минутой, Эти люди, несмотря на богатство и многосторонность своей натуры, живут именно непосредственной жизнью. Жить исключительно ради удовлетворения своих желаний, конечно, очень заманчиво в глазах большинства, но, к счастью, очень трудно осуществимо на практике вследствие различных жизненных условий, принуждающих человека заботиться совершенно об ином. Я говорю «к счастью», потому что иначе нам, пожалуй, часто пришлось бы присутствовать при самых ужасных зрелищах, Ведь жалобы большинства людей, сетующих на то, что они подавлены прозой жизни, в сущности, ничто иное, как замаскированное желание сбросить с себя регулирующее их страсти ермо жизни. Итак, жить исключительно ради удовлетворения своих желаний могут лишь те избранники, на долю которых выпадает счастье, или вернее, несчастье быть независимыми от всех забот житейских. Выражение несчастья здесь более уместно потому что такое счастье не спосылают людям скорее злые, чем добрые боги. Редко, разумеется, можно встретить людей, которым удалось осуществить свою мечту, жить исключительно ради исполнения своих желаний в грандиозных размерах. Зато людей, поддразниваемых маленькими удачками, сколько угодно. Такие люди только и твердят, что во всем виноваты внешние условия жизни, Что нибудь этой помехи, они достигли бы цели своей жизни без прерывного наслаждения. Всемирная история богата подобными примерами. Считая полезным рассмотреть внимательнее, к чему может привести человека стремление жить исключительно ради удовлетворения своих желаний в том случае, когда окружающие его условия жизни благоприятствуют осуществлению этого стремления, я возьму крупную историческую фигуру — Нерона могущественного повелителя Рима, перед которым падал Ниц, ожидая его повелений весь мир. Ты раз как-то со своей обычной смелостью заметил, что Нерону нельзя ставить в вину сожжение Рима ради удовлетворения желания иметь понятие о пожаре Трои, что можно только спросить, был ли он действительно настолько художником в душе, чтобы как следует насладиться этим зрелищем. В данном случае мы имеем дело с одним из твоих цезарских удовольствий, никогда не отступать ни перед какой мыслью, не бояться довести до конца никогда и никакую. Для этого не нужно ни претарианцев, ни золота, ни серебра, ни других сокровищ мира. Удовольствию этому можно предаваться и втихомолку, наедине с самим собою, что хотя и благоразумнее, но менее ужасно. Я знаю, что ты не имел в сущности намерения оправдывать Нерона, раз однако ты сосредотачиваешь свое внимание не на том, что он натворил, а на том, как он творил, это уже смахивает на оправдание. Мне известно также, что подобная смелость мысли, часто вообще встречаемая у молодых людей, не что иное, как примерная проба сил, при которой они иногда и впадают в излишнюю экзальтацию, особенно в присутствии посторонних слушателей. «Знаю я и то, что ты, как и я, как и сам Нерон даже, ужасаешься его чудовищности». И тем не менее, я не посоветовал бы никому полагаться на свои силы настолько, чтобы не страшиться одной мысли сделаться нейроном самому. После того, как я определю свой взгляд на сущность души Нейрона, ты, может быть, и удивишься снисходительности моего определения. Я, однако, вовсе не так снисходителен, хоть и не склонен также излишне осуждать человека. Мое определение, несмотря на свою кажущуюся снисходительность, будет лишь справедливо, и к тому же покажет, насколько вообще близок к искушению каждый из нас, если не живет невинную жизнью дитя. Сущность души Нерона — меланхолия. В наше время меланхолия считается высоким чувством, и потому нечего удивляться, если мое определение покажется тебе слишком снисходительным. Я же держусь учения Древней Церкви, причислявшей уныние и меланхолию тоже к числу смертных грехов. Если я окажусь прав, Это, конечно, будет для тебя весьма неприятным открытием, опрокидывающим все твое мировоззрение. Из предосторожности добавлю, что если человек вообще и не властен избегнуть печали и горя, обуславливаемых различными преследующими его иногда без конца житейскими испытаниями, то в меланхолию он все-таки впадает исключительно по собственной вине. Вернемся же теперь к Цезарю-сластолюбцу. Ликторы предшествуют ему не только тогда, когда он поднимается по ступеням трона или направляется в Сенат, но даже тогда, когда он идет удовлетворять свои страсти. Они идут вперед и прокладывают дорогу его преступлениям. Но вот он становится старше. Беспечность юности отлетела от него. Душа изведала все наслаждения и присытилась ими. Прожитая жизнь, как бы порочна она ни была, умудрила его известным опытом и знаниями и тем не менее в душе он остался ребенком или вернее юношей благодаря непосредственности своей натуры сознание его не может пробиться сквозь броню непосредственности и он тщетно старается уяснить себе иную высшую форму земного бытия уясни себе это Нерон, и блеск трона власти могущества все померкло бы в его глазах для этого однако у него недостает нравственных сил и он в отчаянии хватается за наслаждение. Весь мир должен изощрять свою изобретательность, чтобы постоянно предлагать ему новые и новые наслаждения. Он отдыхает душой лишь в минуту наслаждения. Стоит наслаждению прекратиться, и он опять задыхается от эстомы. Сознание, между тем, по-прежнему стремится освободиться от лежащего на нем гнета, но без успеха его постоянно обманывают наслаждениями. Тогда сознание омрачается, гнев переполняет душу и переходит в трепет, не стихающий даже в минуты наслаждения. Вот почему взор Нерона так мрачен, что никто не может его выдержать, так зловещ, что все перед ним трепещут. За этим взором таится душа, окутанная таким же зловещим мраком. Этот взор — взор Цезаря, и потому перед ним трепещут все. Внутри его самого, однако, тот же трепет. Посмотрит ли на него ребенок как-нибудь особенно пристально? Бросит ли на него случайный взгляд кто-нибудь другой? И Нерон уже трепещет, точно чувствуя, что каждый человек в сущности сильнее его. Сознание рвется на свободу, требует от Нерона работы мысли и душевного просветления, но душа Цезаря уже бессильна, и новый приступ гнева овладевает ею. Нерон не уверен в самом себе и успокаивается лишь тогда, когда весь свет лежит перед ним в прахе, и он не видит, не читает ни в одном взоре желания посягнуть на его свободу. Вот чем объясняется человекобоязнь Нерона и всех подобных ему. Он, как одержимый бесом, лишен внутренней душевной свободы, и в каждом человеческом взоре видит стремление поработить его. Повелитель Рима страшится поэтому взора последнего раба. Встретив такой взор, Глаза Цезаря пожирают дерзновенного. Рядом с Цезарем стоит услужливый негодяй, он понимает дикий взор повелителя, и участь несчастного решена. Убийство не отягощает совести Нерона, зато душевный трепет его еще увеличивается. Одни лишь наслаждения доставляют ему минутный отдых и забвение. В погоне за ними он сжигает пол Рима, но душа его по-прежнему терзается муками страха. Скоро для него остается лишь один род высшего наслаждения — вселять страх в других. Сам себе загадка, полный непреодолимого внутреннего трепета, он хочет быть загадкой и для всех, хочет наслаждаться всеобщим трепетом перед собой. Вот откуда эта непостижимая улыбка Цезаря. К его трону подходят приближенные, он ласково улыбается им, но их охватывает ужас. Может быть, в этой улыбке их смертный приговор. Может быть, пол уйдет из-под их ног, и они рухнут в пропасть. К его трону подходит женщина. Он милостиво улыбается ей, а она, между тем, полумертва от страха. Своей улыбкой он, может быть, отмечает в ней новую жертву своего сластолюбия. И этот страх радует его. Он не хочет, чтобы его уважали, он хочет, чтобы его боялись. Он не выступает гордым, могущественным Цезарем. Он едва тащится медленной неровной поступью, но эта немощность только увеличивает всеобщую панику. Он выглядит умирающим, еле дышит, и все же он — повелитель Рима, властелин жизни и смерти своих подданных. Его душа расслаблена, только соль остроумия и игра слов могут еще на минуту оживить его. Но вот все, что в состоянии дать ему мир, исчерпано. Чем же ему жить теперь? Он способен заставить убить ребенка на глазах матери, если бы надеялся, что зрелище ее отчаяния будет для него невиданной новинкой. Не будь он повелителем Рима, он бы, пожалуй, давно готов был сам покончить с собой. Самоубийство есть в сущности воплощение в иной только форме желания Калигулы отрубить голову всему человечеству. Не знаю, была ли у нейрона еще одна черта, которую часто можно встретить у подобных ему людей, известного рода добродушие. Если да, то окружающие без сомнения называли ее приветливостью. Личность нейрона дает нам таким образом понятие о странной причинной связи между непосредственностью и меланхолией. В то время как все сокровища Вселенной не в состоянии доставить его присыщенной душе ни малейшего наслаждения, Какое-нибудь самое ничтожное обстоятельство, слово, наружность человека и тому подобное могут привести его в неописуемый восторг. Он радуется как дитя. И всех подобных нейрону людей можно сравнить с детьми. Они именно дети, понетронутые непроясненной мыслью непосредственности своей натуры. Сознательно развившаяся личность не может уже радоваться таким образом. Она перестала быть ребенком хотя, может быть, сохранила некоторые его душевные черты. В общем, Нерон — отживший старик, в отдельных же случаях — дитя. Здесь я прерву свой очерк, заставивший меня, надеюсь, и тебя также серьезно призадуматься. Да, Нерон страшен и теперь по смерти своей. При всей своей порочности он плоть от плоти, кость от костей наших. Даже в нем, в этом изверге, найдется много человеческого. Во всяком же случае, я набросал этот очерк не для того только, чтобы занять твое воображение. Я не принадлежу к числу писателей, заискивающих подобным образом у читателя. Меньше же всего желаю я заискивать у тебя. Я даже совсем не писатель, как ты знаешь, и взялся за перо лишь ради тебя. Я набросал этот очерк также не для того, чтобы дать нам обоим повод фарисейски благодарить Бога за то, что Он создал нас не таковыми. Во мне этот набросок пробудил, как сказано, совсем иные мысли, и если я и благодарю Бога, то за то, что моя жизнь была до сих пор чужда особых тревог, за то, что я видел все подобные ужасы лишь издали, и теперь счастливый семьянин. Что же касается тебя, то я радуюсь, что ты еще достаточно молод для того, чтобы извлечь из этого наброска кое-какую пользу для себя, научиться чему-нибудь». Пусть каждый учится, чему может. Мы же с тобой постараемся научиться тому, что несчастье человека совсем не в том, что он не обладает всеми внешними условиями жизни и что обладание этими условиями сделало бы его, напротив, в конец несчастным. Что же такое меланхолия? Истерия духа. В жизни каждого человека рано или поздно настает момент, когда непосредственность, так сказать, теряет свое главное жизненное значение, и дух стремится проявить себя в высшей форме сознательного бытия. Непосредственность как цепь привязывала человека ко всему земному, теперь же дух стремится уяснить себя самого и извлечь человеческую личность из этой зависимости, чтобы она могла сознать себя в своем вечном значении. Если этот переход от бессознательной непосредственности к сознательному просветлению чересчур замедляется, человеком овладевает меланхолия. Что ни делай после того, как ни старайся забыться, работай, развлекайся, хотя и более невинными способами, чем нейрон, меланхолия остается. В ней есть что-то необъяснимое. Человек, подавленный горем или тяжелыми заботами, знает, чем он огорчен или озабочен. Но спросите меланхолика, что гнетет его. И он ответит, «Сам не знаю, не могу объяснить». В этой-то необъяснимости и лежит бесконечность меланхолии. Меланхолик ответил совершенно правильно, так как осознай человек причину своей меланхолии, она была бы уничтожена. Этим меланхолия и отличается от обыкновенной грусти или скорби человеческой, которая отнюдь не уничтожается и не уменьшается от того, что человек сознает ее причину. Меланхолия – грех, именно грех, инстар омниум, заменяющий все, отсутствие сознательной воли, то есть такое душевное состояние, при котором человек и сам не знает, чего он хочет или не хочет. Грех, мало того, из грехов грех. И вот этот душевный недуг, или вернее грех – самое обычное явление времени особенно заметные в Германии и во Франции, где падают под его тяжестью целые поколения молодежи. Я не хочу раздражать тебя и охотно соглашаюсь, что в известном смысле меланхолия не совсем дурной признак, так как поражает обыкновенно наиболее богато одаренные натуры. Не стану также досаждать тебе предположением, что всякий страдающий несварением желудка тоже может вследствие этого называться меланхоликом, как это часто случается в наше время когда меланхолия вменяется чуть ли не в достоинство, за которым гоняются все. Я скажу лишь, что тот, кто считает себя особенно одаренным природой, должен помириться и с той ответственностью, которую я на него поэтому налагаю, то есть с тем, что он может оказаться много виновнее, чем другие, не столь даровитые люди. И пусть он не видит в этом унижение своей личности, а пусть, напротив, научиться с истинным смирением преклоняться перед вечной справедливостью. Итак, меланхолия будет угнетать человека до тех пор, пока упомянутый переход от бессознательной непосредственности к высшему сознательному развитию личности не будет совершен. После этого меланхолия исчезает навсегда, хотя легко может случиться, что жизнь обрушит на того же самого человека целый ряд различных горестей и несчастий, Ты знаешь, однако, что в этом отношении я меньше всех придерживаюсь убогого умствования, проповедующего людям, что мало толку предаваться горю и печали, что лучше стряхивать их с себя, как лишнее бремя. Я бы стыдился себя самого, если бы осмелился обратиться с подобным увещеванием к человеку в горе. От меланхолии не всегда, впрочем, свободны даже и те люди, в жизни которых упомянутый переход совершается вполне спокойно и естественно. Причину меланхолии таких людей надо искать значительно глубже. Она обуславливается первородным грехом и заключается в том, что человек никогда не может проникнуть в самую сущность своей природы, никогда не может вполне постигнуть самого себя. О людях, не имеющих такого понятия о меланхолии, не имеющих следовать на понятие о возможности и сущности самой метаморфозы, я и говорить здесь не буду. Я пишу только о тебе, и для тебя. Полагаю, что мое объяснение сущности и причин меланхолии удовлетворяет тебя, так как ты вряд ли согласишься с мнением многих докторов, утверждающих, что причины меланхолии чисто физические. Будь это так, они могли бы, казалось, исцелять страждущих ею. В том-то вся и суть, что меланхолия – болезнь духа, и исцеляется лишь силою духа, одержавшего победу над сковывавшей его стремлением непосредственностью, которая является выражением плотской природы человека. Торжество Духа ведет к тому, что все мелочные заботы и печали человека, недовольство жизнью, тоскливое сознание ненужности и бесполезности своего существования, все исчезает само собой. Раз человеческая личность осознает свое вечное и неземное значение, она осознает и свое значение в земной жизни. Надеюсь, ты простишь мне это маленькое отступление от главного предмета нашей беседы. Я позволил себе его, имея в виду твою же пользу. Возвращаюсь теперь к людям, видящим смысл и цель жизни в беспрерывном наслаждении. Человек, обладающий обыкновенной житейской мудростью, легко поймет, что подобное воззрение весьма трудно применимо на практике и поэтому не станет останавливаться на нем. Утонченный же эгоист также увидит, что в большинстве случаев самая суть наслаждения ускользает от него. И вот создается новое воззрение, учащее, что следует наслаждаться не тем, что обуславливает данное наслаждение, но самим собою, в положении наслаждающегося. Это уже воззрение высшего порядка. И тем не менее, оно не затрагивает сущности самой личности, которая по-прежнему сохраняет всю свою непосредственность. Да и условия для наслаждения по-прежнему находятся вне самого человека. Для того, чтобы наслаждаться самим собою в положении наслаждающегося, нужно все же привести себя в это положение, что опять-таки зависит от различных внешних условий. Вся разница между таким утонченным эпикурейцем и обыкновенным эстетиком в том, что первый наслаждается до известной степени сознательно, тогда как последний — непосредственно. Зависимость же обоих от внешних условий по отношению к возможности наслаждаться одинаково. Как избавиться от этой зависимости? На помощь является новое воззрение, которое учит людей искать наслаждение в возможно большем уничтожении внешних условий, от которых оно зависит. Из чего, однако, опять следует, что наслаждение наслаждающегося собой, благодаря уничтожению внешних условий, зависит от того, насколько ему удастся уничтожить эти условия. И это еще не все. Благодаря тому, что мышление такого человека вертится исключительно на нем самом и не в состоянии содействовать развитию личности, а наслаждение обуславливается возможным малым содержанием того же самого наслаждения, этот человек как бы выдалбливает самого себя. Полагаю теперь, что выше приведенное рассуждения довольно ясно, по крайней мере для тебя, Очертили область эстетических воззрений на жизнь. Общее сходство их в том, что все они требуют для человека такой именно жизни, которая обуславливается непосредственной сущностью его природы и вполне соответствует ей, так как мышление никогда не поднимается выше уровня этой непосредственности, и единственным объектом его остается физическая жизнь данного человека. Я дал тут, разумеется, лишь беглый обзор этих эстетических воззрений, не входя в подробное разбирательство их сущности и различий. Я имею главным образом в виду переход от эстетической непосредственности к этическому сознанию, и на этот предмет я и прошу тебя обратить особое внимание. Положим, что человек, живший исключительно ради своего здоровья, даже и умирая, говоря твоим языком, был здоровее, чем когда-либо. Положим, что прекрасная графская чита танцевала на своей золотой свадьбе, вызывая такой же восторг восхищения, каким сопровождалось их появление в бальном зале в самый день их бракосочетания. Положим, что любитель золота собрал неисчислимые сокровища, что чистолюбец добился самых высоких почестей, что молодая девушка соединилась со страстно любимым человеком, что коммерческий гений опутал торговой сетью все части света и забрал в руки биржи всего мира что изобретатель перекинул мост с земли на небо. Положим, что Нерон никогда не задыхался от истомы, но каждую минуту находил все новые и новые наслаждения, что утонченный эпикуреец постоянно открывал случай наслаждаться самим собой, что циник довел число внешних условий, от которых зависит его наслаждение жизнью до минимума. Предположим все это. Какой же вывод должны мы сделать? Все эти люди наслаждаются жизнью. Вряд ли ты согласишься с таким выводом. Почему объясню позже? Ты охотно согласишься только, что многие люди сделали бы этот вывод, и что нашлись бы даже и такие, которые, воображая, что изрекают невесть какую мудрость, прибавили бы, что единственное, чего всем этим счастливцам недостает это умение ценить свое счастье. Сделаем теперь как раз обратное предположение. То есть положим, что ни один из упомянутых людей не достиг желаемого. Вывод. Всеми ими овладело отчаяние. С этим ты тоже вряд ли согласишься. Пожалуй, даже скажешь, что им вовсе не из-за чего было и приходить в отчаяние. Почему ты держишься такого мнения, я тоже объясню позже. А теперь лишь установлю наше согласие относительно того, что большая часть людей нашла бы в данном случае Достаточные основания для отчаяния. Разберем же эти основания. Не заставит ли этих людей прийти в отчаяние то, что они убедились в суетности своих желаний, в суетности того, на чем они основывали свою жизнь? Какое же, однако, основание приходить в отчаяние от того, что суетное оказалось суетным? Разве в самой сущности суетного произошло в данном случае какое-нибудь серьезное изменение? Напротив, Оно произошло бы, если бы это суетное не оказалось суетным в действительности. Отчаиваться таким образом этим людям нечего. Ничего нового в их положении не произошло. Если же они тем не менее отчаиваются, то причину их отчаяния и надо искать в отчаянии же. В том отчаянии, в котором они находились и прежде, и всегда. Разница между их прежним положением и настоящим лишь та, что прежде они не сознавали своего отчаяния, а теперь сознают. Но эта разница чисто случайная. Оказывается, следовательно, что эстетическое воззрение на жизнь всех сортов и степеней есть в сущности своего рода отчаяние. Оказывается, что человек, живущий эстетической жизнью, живет сознательно и бессознательно в отчаянии. Раз, однако, человек живет в отчаянии сознательно, как ты, например, Переход к высшей форме бытия является по отношению к нему безусловным требованием.